32. -я. Алена, мы с Аллочкой с интересом разглядываем нового жителя Зоумаркета, Ульяна вообще в полном восторге. Шаншила белый Вильсон, сообщает Шевцова. Красивая, наклоняясь ближе, говорю я. Бесполезная, Маша рукой блондинка. Собака, кошка, ладно, они хоть как-то свои чувства могут проявить по отношению к хозяину, а эти что. Только едят да гадят. Пожимаю плечами, насыпаю в специальную ванночку песок. Шашилы купаются именно так, не в воде. Открываю клетку и устанавливаю ванночку в центр. Зверёк почти сразу прыгает туда. Ульянка начинает громко хохотать, глядя на кувыркающегося Вильсена. «Эх, шубы из них какие!» Мечтательно тянет Шевцова и тут же получает от меня локтем вбок. «Ай! Тебе не стыдно?» — возмущаюсь я. — Ты ведь с животными работаешь, какая шубала! — Ой, Лисицына, работа, работай, но шубы, вот честно, моя слабость. Она блаженно зажмуривается. — Ты, считай, убийц поддерживаешь. — Недовольно комментирую я, задвигающий колду. — Ну, прям. Она улыбается и смотрит на меня, как на дуру. — Так разобраться, то есть. Те же яйца, например, тоже преступление. — А мы ели на завтрак омлет, — выдает сестра. «Ну, а я о чём?» — хохочет Алочка. «Убийцы цыплят, вот вы кто». «Да, так-то есть в словах Шевцовой доли правды». «Идёмте, пока никого нет, выпьем чаю, а то набегут ведь сейчас». Зовёт нас она, исчезая за высоким стеллажом. «Я посмотреть хочу», — прилипнув к стеклу, отказывается от горячего напитка Уля. «Алён, ты прикинь, я сегодня иду в драгущий клуб», — взволнованно вещает блондинка, разливая кипяток по чашкам. «Тот парень, о котором я тебе рассказывала, вчера позвонил мне. Представляешь?» Я молчу. Меня всегда вводят в ступор эти её истории о знакомствах на стороне. «Думаю, я его зацепила». Довольно ухмыляется Алла. «Неудивительно, в принципе. Но ты хоть представляешь, какой это шанс?» «Шанс на что?» Кисло интересуюсь я, размешивая сахар. «Что-что, а на работе сахар есть у нас всегда» потому что Шевцова без него не может, даже будучи на своей странной диете. «Попасть в Элиту», — поясняет она. «Все еще мечтает о красивой жизни». Алла порой такая Алла. «У тебя есть Костя», — напоминаю я в очередной раз. «Ты говорила, что не собираешься его бросать?» «Конечно, не собираюсь», — горячо соглашается она. «Пока, но если того потребует обстоятельства, надо уметь видеть перспективу». Алла. «Костя ведь так тебя любит», — вспоминая её же рассказы об этом парне, — говорю я. «В погоне за чем-то эфемерным опустишь настоящее». «Фу, лиса, давай без этих громких высокопарных фраз. Как там?» — напряжённо хмурит лоб. «Лучше курица в руках, чем что-то там...» «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — поправляю я. «Не занудствую, в общем», — морщится она. «Я, может быть, исключительно для журавля и раздена» шевцова деловито скидывает подбородок и смотрится в зеркальце. И то, что она там видит, явно ей нравится. Но Костю, как и обещала, пока попридержу. Ты права, не стоит в колодец с головой. Вомут. Пусть будет. Ботаник Костик — моя подушка безопасности. Преданный, тихий, с квартирой какой-никакой. Но тот, с кем я познакомилась... Её губы расползаются в хищной улыбке. Он такой классный, ты не представляешь за двумя зайцами погонишься. Ну хватит, лисицына, реально бесишь уже. Злится, бросай на меня гневный взгляд. Ты не любишь Костю, да? Всё же решаюсь спросить. Иначе бы не рассматривала его только как подушку безопасности. Садись. Пять. Торжественно объявляет она. На одной любви далеко не уедешь, Ален. Надо быть хитрее. Нельзя к мужикам прикипать. Нельзя о чувствах думать. Мужиками надо пользоваться, понимаешь? Из всего выгоду уметь извлекать. Если честно, то, что она говорит, просто ужасно. «И вот не надо так на меня смотреть», — отпиваясь чашки, заявляет громко. «Запомни, подруга, всем парням нужно только одно — поскорее залезть к тебе под юбку». «Зачем это под юбку?» — удивлённо вопрошает незаметно появившаяся рядом Ульяна. «Зайчик, ты зачем подслушиваешь?» — хохочет Алочка. «Ульян, краснее, протягиваю ей пакет с дивно пахнущим сеном. Угости Вильсона, хорошо?» «Ладно», — вздыхает она, расстроенная тем, что Шевцова свернула разговор. Звенят колокольчики, мы спешим в зал. Вторая половина дня, да ещё и суббота. Народ начинает активно идти за покупками для своих питомцев. За весь вечер не удаётся даже присесть. В шесть Аллочка уходит в подсобку. Чихать она хотела на заполненный посетителями магазин. Сборы на свидание для неё гораздо важнее работы. «Честно говоря, за этот час я устаю неимоверно». Едва успеваю и на кассе товары пробивать, и попутно отвечать на вопросы. Очень помогает мой маленький помощник, Ульяна. Она знает, где и что лежит, приносит то, что нужно. И я ей за это очень благодарна. А вот на Шевцову злюсь неимоверно. В какой-то момент не выдерживаю и прошу её выйти в зал, ловить рыбу и одновременно с этим обслуживать скопившуюся очередь мне физически не по силам. Алла, скрипя зубами, всё-таки включается в работу. Выглядит очень комично с этим своим смоки айс» на одном глазу. Раздражается, психует, то и дело поглядывает на часы. «Ничего без меня не можете», — ворчит себе под нос. «Мне собраться надо, я не успеваю, между прочим». «Иди уже, дальше я сама». «Наконец-то!» Ульяна хвостиком отправляется за Шевцовой. Она любит смотреть на то, как прихорашивается Аллочка. «Я же иду покормить рыбок. Еще час и домой». Пока нет посетителей, решая убраться в клетках у кроликов и мелких грызунов. Шевцовый звонит директор. Дал добро на выдачу зарплаты. В связи с тем, что выручка хорошая, а за аренду уже уплачена. Мурлыкающая в трубку Аллочка на радостях спешит в сторону кассы. Кажется, даже забыла, что активно собиралась на меня дуться. «Иди сюда, на деньги буду выдавать», — деловитым тоном информирует она. Достает график смены, берет в руки калькулятор. Надевает недавно купленные очки. Только зачем? Непонятно. Ведь стёкла там не корректирующие. Эстетики ради, видимо. Сначала выдаёт зарплату себе, а потом уже начинает считать мои гроши. «Десять 200, сообщает, доставая купюры. «Двенадцать двести должно быть», — хмурюсь я. «Нет, я же всё посчитала». Цокает языком и качает головой. «У тебя всего шесть полных смен, остальные по четыре часа. Тебе какими? Крупными? Мелкими?» Странно. Когда я считала, сумма была больше. Мелкими. Алла кладёт передо мной деньги. В этот момент мы слышим сигнал от припарковавшегося у магазина авто. «Приехал!» Радостно бежит блондинка, выглядывая на улицу, и со скоростью ветра бежит в подсобку одеваться. Я убираю свою зарплату в карман и бросаю мимолетный взгляд на стекло. А потом ещё один. Да не может этого быть. Алла! Зову её, ощущая, как в горле встаёт ком, потому что номер на машине знаком доскомины. До «Этого твоего нового знакомого зовут Ян?» Её каблуки стучат по плитке. «Откуда знаешь? Я ж тебе не говорила». Хмурится, поправляя волосы. «Как я? Всё окей? Мэйк? Прическа?» Она, кажется, не замечает моего нервного напряжения. «Алла, не надо никуда с ним ехать». Игнорирую её вопросы. «Чего?» — замеряет она, приоткрыв от удивления рот. «Шевцова я знаю, этого парня он учится со мной в одной гимназии». «И что?» — фыркает, убирая карманное зеркальце в сумку. «Он...» «Я не знаю даже, с чего начать. Язык словно онемел». Все лисится не нуди. Поехала я веселиться». «Нет, Шевцова, слышишь, не надо». Она проходит мимо, но я успеваю схватить её за руку. «Он может тебя обидеть, не связывайся с ним, прошу». «Слушай, Алёна, я, конечно, оценю твою заботу и всё такое, но давай я сама разберусь». Явно начинает сердиться. «Просто поверь мне, Ян не тот, кем кажется». Отчаянно пытаюсь предостеречь ею я. Он замешан в очень нехороших вещах. «Ну и что? Все мы не без греха?» Сдвигает брови к переносице. «Завидуешь? Так и скажи». «Боже, да нет же!» восклицаю, я, не обращая внимания на семейную пару, терпеливо ожидающую меня у аквариума. «Работай, дедова лисицана, тебе не удастся испортить мне вечер» упрямо заявляет Шевцова и толкает входную дверь. «Все, что мне остается, это смотреть на то, как она, окрыленная, садится в машину этого садиста, счастливо при этом улыбаясь».